Эти исполинские бочки не только поддерживают дома на воде. В их внутренних помещениях устраиваются склады, мастерские, автомобильные гаражи. Дно кессонов выткано из амортизационных ячеек, заполненных воздухом. Их назначение – гасить сейсмические толчки. Но еще задолго до Кеонории, Кикутаки и Поля Неймона в 30-х годах стало известно о поселении на воде Франко Ллойда Райта, Американский архитектор мечтал построить вблизи Нью-Йорка, на побережье Атлантики, город на стальных и бетонных эстакадах, в котором могли бы жить 25 тысяч человек. Постройка такого города обошлась бы в 100 миллионов долларов. Однако тогда план Райта признали утопичным. Город на сваях впервые был сооружен не в Америке, а в нашей стране. Читатель, наверное, догадался, что речь идет о поселении азербайджанских нефтяников на Каспии. Этот известный всему миру чудо-город скоро отпразднует двадцатилетие своего существования. Сейчас в США думают поместить в океане атомный ускоритель протонов на 200 миллиардов электрон-вольт. Искусственный остров превзойдет по своим размерам любое, когда-либо созданное руками человека, плавучее сооружение. Кольцо магнита диаметром 300 метров будет опираться на платформу, покоящуюся на четырех китах из полинских понтонов, каждый из которых по размерам равен танкеру водоизмещением 100 тысяч тонн. Магнитное кольцо скроется под водой на глубину 5,5 метров. Вода будет служить естественной защитой от радиации. Создание плавучего ускорителя даст возможность сократить срок сооружения подобной установки с 8 метров до шести лет. Ускоритель будет работать в ночное время, пока город спит, и не нуждается в большом количестве электроэнергии. Включение такого ускорителя в дневное время способно внести разлад в электрохозяйство даже очень крупного города. От французов, американцев, японцев не отстают и английские инженеры. Они решили построить, правда, не в океане, а в центре Лондона, посреди Темзы, аэродром на плаву. По внешнему виду Он будет напоминать собой гигантский двухпалубный лайнер. На верхней палубе аэродрома взлетно-посадочная полоса, а также зал ожидания, административные служебные помещения и ресторан. Нижняя палуба соединена с берегом мостками и эстакадами, по которым движутся автомашины и пешеходы. Плавучие города и поселения – дело недалекого будущего. А вот первая пассажирская дорога на дне моря уже построена. Она сооружена близ Марселя, неподалеку от тех мест, где когда-то обосновался Диоген. Подводная магистраль проходит на глубине 10 метров. На трассе курсируют 20 небольших вагончиков из прозрачного, как стекло, пластика. В каждом таком вагончике по два пассажира. Это туристы, гости царства Нектуна. Подводный поезд движется не по рельсам, а по канатам. Протяженность первой механической дороги на дне моря А вскоре строители начнут сооружение грандиозного подводного тоннеля через Ла-Манш. Он соединит между собой берега Франции и Англии. Кто смелый на подвиг опасный решиться? Фридрих Шиллер. Магистры глубин. Обсерватории на дне моря еще слишком дороги, а хозяйство их очень сложно. Главным оружием исследователей морских глубин было и остается акваланг. Наш следующий рассказ о подводных восходителях с аквалангом, глубоководниках-асах и отважных экспериментаторах, о тех, кто шаг за шагом, нередко расплачиваясь за это своей жизнью, раздвигал горизонты соленого континента. По их стопам шли океанавты, жители подводных поселений, колонисты и разведчики морского дна на Я и три моих товарища опустились на глубину 63 метров. Вначале мы не испытывали никакой тревоги, но вдруг мной овладело смятение. Потом показалось, стоит опуститься немного глубже, все страхи исчезнут. Однако вскоре я почувствовал, что уже не могу продолжать погружение. С большим усилием я стал подниматься вверх по линию, опущенному с поверхности, и лишь позднее понял, что гораздо проще было бы всплыть а карабкаться по канату. Мое состояние все ухудшалось. Неожиданно в голову пришла странная мысль, что могу писать в воде пальцем. А временами мне казалось, что кто-то подкрадывается ко мне,